Когда они добираются до точки назначения, Анабель открывает дверь и быстро их обнимает. На ней пышная льняная блузка, черные бархатные леггинсы и стеганные балетки. Маленькие золотые серьги с рубинами. Макияж, как и всегда, безупречен. Выглядите шикарно, с теплотой говорит Кейт. Она знает, что это грубая лесть, но она в неоплатном долгу перед Анабель. О, -о, -о» отвечает мать, правда? Спасибо. Никаких взаимных комплиментов. Женщина, некогда стоявшая на пороге перед Кейт, такая бледная, безоружная, обеспокоенная и сострадательная, исчезла. «Джейки, ты выглядишь усталым, дорогой», — верещит Анабель по дороге на кухню, где уже накрыт стол с повседневной посудой и красивыми бумажными салфетками. «Я в порядке, мама. Как она?» Анабель прислоняется к кухонной плите, положив руки на серебряную фурнитуру. Мариса? Ну, а кто же еще, думает Кейт. У нее все хорошо. В голосе Аннабель звучит необычная нежность. С ней действительно все в порядке. Она просто чудо. Отлично, говорит Кейт. Мы можем ее увидеть? Она сама не знала, почему об этом спрашивает. Но в конце концов, ради этого они и приехали сюда. Аннабель выглядит обиженной, словно ожидала небольшой прелюдии перед основным действием. «Конечно», — отвечает она. «Но с этим придется повременить. Сейчас с ней Крис. А теперь...» Мать пристально смотрит на них. «Выпьем». Она готовит им джин-тоник, причем наливает Джейку поменьше алкоголя, ведь тот должен помнить, что он за рулем. «Не волнуйся, из-за алкоголя ты же плотно покушал», — беззаботно заявляет мать. Они сидят на Г-образном диванчике у окна, На нем лежат подушки и ситца с тем же узором, что использовано в декоре гостиной. Кейт, разочарованная социальными условностями, потягивает напиток. Она подозревает, что Аннабель наслаждается своей ролью хозяйки положения. Джейк будто по сигналу начинает короткую благодарственную речь о том, насколько они признательны матери за все ее усилия. Аннабель делает вид, что не стоит произносить столь громкие слова, но все равно позволяет сыну продолжать нахваливать ее. А Кейт наблюдает, как та становится румяной и довольной, словно располневшей на комплиментах опарыш. Когда Джейк заканчивает импровизированную оду, наступает многозначительное молчание. Кейт допивает остатки Джина и понимает, что теперь настал ее черед взять слово. Аннабель сидит, скрестив ноги, и выжидающе смотрит прямо на нее. «Да, просто это все, ну...» Да, я поддерживаю Джейка. Мы очень вам признательны, Анабель. Вам и вашему супругу. Спасибо. Мать милосердно опускает голову в знак принятия оказанной чести. Пожалуйста, отвечает она. Я всегда буду рядом с тобой, ты же знаешь. Но мне приятны твои слова. Мы справимся, и у вас будет ребеночек. Кейт замолкает. Она смотрит на Джейка, сидящего рядом с матерью и у нее возникает стойкое ощущение, будто уже о чем-то договорились за ее спиной. В этот момент на кухню заходит Крис. «Привет, привет!» – здоровается он с легким поклоном, демонстрируя лысину на макушке. «Обувь!» – командует Анабель и Крис послушно снимает ботинки, оставляя их на коврике, чтобы грязь не растекалась по напольной плитке. Отец целует Кейт в щеку и пожимает Джейку руку. «У нее все хорошо!» Я сообщил ей, что вы приехали, и она с нетерпением ждет встречи. Особенно с тобой, Кейт». Крис добродушно улыбается. «Спасибо», — произносит Кейт, задаваясь вопросом, перестанет ли она когда-нибудь благодарить Криса. «Не стоит. Для этого и нужны врачи, не так ли?» Кейт невольно начинает плакать, она ничего не может с этим поделать. Джейк обнимает за плечи. А Крис выуживает из кармана брюк старенький, но чистый носовой платок и протягивает ей. Она вытирает слезы. «Ничего, ничего», — приговаривает отец. «Не нужно плакать. Возьми себя в руки». «Ну, ничего себе!» — произносит анабель в пустоту, а затем встает и идет проверять шипящую в духовке лазанью. Кейт возвращает платок. «Ты в порядке?» — спрашивает Джейк сделай несколько глубоких вдохов. «Я же не ребенок», — хочет ответить Кейт, но молчит. «Пойдем к Марисе», — предлагает она. Джейк помогает ей встать. «Не задерживайтесь там», — говорит Аннабель, Лаза не остынет». Коттедж представляет собой одноэтажное здание, перестроенное из старой конюшни. Они проходят мимо ржавых принадлежностей для игры в крокет и покосившегося скворечника с кормушкой. Окна гостевого дома маленькие и непропорциональные, все уступы покрыты мхом. На крыльце стоит горшок герани, стебли разрослись и топорщатся в разные стороны. Гнетущая атмосфера. Эта сторона сада выглядит мрачной. Кейт смотрит вверх, На фоне ясного послеполуденного неба резко вырисовываются ветви огромного раскидистого дерева. Джейк стучит в дверь. «Входите», — раздается приглушенный голос. Они заходят внутрь. Мариса сидит в кресле у незажженной печи и поглаживает выпирающий живот. Светлые волосы спадают на плечи, частично скрывая лицо. На ней рубашка кремового цвета и белые льняные брюки. Кейт понимает, что эту одежду ей, наверное, одолжила Анабель. Мариса поворачивается к ним и блаженно улыбается. Боли ярости уступили место безмятежному спокойствию. Под глазами больше нет темных кругов, лицо не выглядит изможденным, а щеки налились румянцем. Да ярко со страниц Томаса Харди снова в форме. Думает Кейт, такая стремительная перемена кажется ей подозрительной. Сейчас Мариса выглядит нереальной, словно это совершенно другой человек. «Мариса», — произносит Джейк, — «ты хорошо выглядишь». Девушка встает с кресла и подходит к ним. Походка по-прежнему неуклюжая, будто та только что слезла с лошади. Мариса широко раскидывает руки и обнимает Кейт прежде, чем она успевает что-либо понять. Кейт чувствует упругость беременного живота другой женщины и запах вербены лимонной, исходящий от свежевымытых волос. Кейт, говорит Мариса и отстраняется, мне так жаль, ты сможешь меня простить.